Глава 35. Инна отложила телефон, отодвинула чашку с кофе. Вадим еще спал. Почти сутки играл в компьютерные игры и даже не заметил, как долго ее вчера не было. Правда, она говорила, что будет искать работу. Наверное, он остановился на этом варианте. По крайней мере, ревностью своей не доставал. Сейчас было не до него. Айка снова пострадала от рук этого камала. Каким же моральным уродом надо быть? чтобы сотворить такое во второй раз. Айка, конечно, бывает резка в своих высказываниях, но такого она не заслужила. Байсаев – бессовестный и подлый человек, и его надо проучить». Айку застало у двери. Та сидела, не раздеваясь, дверь была открыта. «Так, поехали. Хватит с нас этого ига. Будем наказывать подонков». Инна дернула ее за руку, поймала на себе растерянный взгляд Айи. «Не смотри так, жалеть не буду сейчас. А то ты раскиснешь и передумаешь находить на него управу. У тебя все будет хорошо. А сейчас мы едем по важному делу. Все, пошли!» Потянула Айку к выходу, и та покорно зашагала. В такси она почти не разговаривала, лишь смотрела в окно. А потом усмехнулась неожиданно, повернулась к Инне. «А я ведь почти поверила ему. Нет, я не планировала с ним отношений, но я почти поверила, что он не желал мне зла, а он желал». «Так, перестань. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь физически?» «Нормально. Болей нет, крови?» «Нет, ничего такого. Я даже прислушивалась к себе. Ничего не чувствую. Это от шока. Ладно, сейчас проверим, нет ли разрывов». Инна буквально тащила Аю за собой за руку, как непослушного ребенка. Та снова впала в ступор, как и в прошлый раз. «Так, все нормально у вас с женским здоровьем. Даже отлично, я бы сказала». Давно не видела таких здоровых женщин. Вы еще молоды, берегите себя». С улыбкой заявила доктор и, сняв перчатки, пошла к столу. Села за компьютер. «Сейчас все вам напечатаю». «Разрывов нет? Никаких повреждений, точно?» засуетилась Синна, пока Ая за шторкой одевалась. «Каких разрывов?» «Ну, мы же к вам пришли, чтобы вы зафиксировали изнасилование». Доктор выпучила на Инну глаза так, что те стали больше очков. Какое еще изнасилование? У нее не было полового акта в последнее время, по крайней мере, такого, о котором вы говорите. После изнасилования там все видно, девушка. Кого-то хотите ввести в заблуждение? Ее голос тут же стал холодным, а взгляд пристальным. Я вам никаких справок не дам. Не было там изнасилования. Даже близко нет. Что не было? Из-за шторки вышла я Но я проснулась почти голая, и он голый был. То есть, на мне было белье, но. А я замолчала. Так вы по впискам ходите, а потом наутри ищете, кого бы на деньги развести. Были у меня уже такие, так те хоть додумались сексом заняться перед тем, как ко мне бежать. А вы, эх, вы, девочки, не стыдно таким промышлять. Лучше бы работу себе нашли. Идите отсюда, пока не вызвала охрану. Инна с Аей вылетели из кабинета пулей. Айка уставилась на Инну, схватила ее за руки. «В смысле? Он не трогал меня? У нас ничего не было?» «В смысле, да. Я тебя не трогал. У нас ничего не было с твоими дико эротичными трусами в горошек. И что ты собиралась делать дальше? Бежать за яво на меня катать?» Непонятно откуда взявшийся Камал схватил Айю за локоть, сжал так, что она поморщилась. «Я не понял. Тебе дерева было мало? Ты что, вообще берега попутала?» Мне тебя конкретно наказать. Я правда не трогал. а я уставилась на него, а он в ответ прожигал взглядом ее. В этот момент Инна не могла не заметить проскочившей между ними искры. Да сдалась ты мне трижды! Ты сама по пьяни разделась и улеглась ко мне. Я тебя и пальцем не трогал. Ты тупая, костлявая, скандальная и рыжая. Я тебя терпеть не могу. Ты у меня уже вот здесь. «Я бы тебя грохнул, да отца твоего пожалел. Ты...» Он процедил сквозь зубы, замолчал, выдохнул. «Ты мне, чтоб на глаза больше не попадалось. Только на работе и то мельком, ясно? Еще раз попытаешься рот на меня открыть, я тебя по старинке. Так что никто не найдет! Вон пошла отсюда!» Орал Байсаев так, что вокруг начали собираться люди. а я престиженно опустила голову, и тихо облегченно вздохнув побежала к выходу инна бросилась за ней догнала уже на улице здоровье у тебя и правда отменная попыталась поддержать подругу еле догнала тебя ну что теперь ты спокойно опозорились правда ну да ладно зато тебе не насиловали это же хорошая новость хорошая новость да кивнула я и побрела по снегу но я так поступила какой позор я еще подставить его могла. Опозорить. Опять. Ну, не знаю. Извинись перед ним. А я остановилась, повернулась. Еще чего. Может, еще на колени бухнуться. Он так-то раз это сделал. И нетрудно заподозрить его в таком. Ладно, поехали за тортом. Мне надо заесть стресс. А потом подумаем насчет работы.